164. Друг мой, это не сон, а действительность. Конечно, в то время, как тело спит, видишься с владыкой и беседуешь с ним, и днём выполняешь поручень, иначе как стал бы писать? Или думаешь, что делаешь записи своейю силой? Запас своих знаний не хватило бы ровно к огня нужного для действия. Всё кажется просто и легко, но если дано. Но кто же дающий? И когда происходит это даяние? Восприятие идёт через настроенный приёмник. Кто же его настраивает и когда? Почему после сна идёт запись? Близость владыки во сне обостряется, ибо физическая оболочка ещё не готова видеть и слышать можно в любом состоянии, ибо центры физически уже утвердились. Но с центрами психическими дело обстоит иначе. Они еще только приоткрываются, потому находим пути ближайшие. В состоянии сна учим, днем переводится полученная в формы записи. «Ой, сын, тягости, ограничения, недостатки плоти нельзя отрицать». Но их можно победить в значительной степени. Ведь в конце концов плоть должна быть побеждена и подчинена не тобой одним, но всем человечеством. Ты лишь идёшь в передних рядах, пробивая путь. Путь прокладываем мы. За нами идут ближайшие, показывая примером своим, как это делается. Так двигается эволюция. Всегда идти, всегда впереди. таков твою дел, ибо впереди всех идёт сам владыка. Легко ли идти впереди? Но первый луч солнца, поднявшимся выше, потом придут к готовому столу и даже заслугу себе припишут. Но первый луч света награда герою. По праву берёшь и по праву передаёшь ниже по лестнице иерархии. И цену тебе знает учитель, но не люди. Для них ты, как все, но для меня башня света, поставленная на скрещение путей, чтобы освещать путь и указывать направление для тех, кто готов. Я учу во сне, и ты учишь во сне. Я мне доверен их, ты тебе. Большая часть работы порученной производится во сне. Мало понят еще значение сна. Человек живет в двух мирах, днем в земном, ночью в незримом. Оба есть, и оба реальны. Во сне часто осуществляются устремления духа, ведь сон — смерть в миниатюре. Следовательно, осуществление устремления после смерти касается в какой-то мере и сна. О значении последнего устремления при смерти говорилось. Такой же значение имеет и последние мысли при засыпании, но лишь в меньшей степени, в соответствии с малостью цикла. Начинаем с малого, чтобы уверенно и спокойно устремиться ввысь, когда придётся с телом расставаться окончательно. Как вверху, так и внизу, как в малом, так и в большом, биение пульса повторяется в манвантаре. и про лаи, но лишь на большой шкале. Малый ритм или малое начало поможет утвердить начало большое и великое. Надо понять значение дел малых как предшественников дел великих и являющихся притечами их. Это хорошо помнить при начале всех дел. Так мысль малая, будучи утверждена сознательно, может явится преддверием большого начала. Так будем утверждать благо во всём и всякое начинание сделаем благим. Добро, благо и свет пусть будут положены в основании дел.